Глава 7 Санкт-Петербург. 16 ноября, 29 ноября 1900 года. Четверг. «Нет, вы только представьте, Юрий Анатольевич, американцы хотят приехать к нам, изучать опыт строительства канала. Они-то на Панамский канал все облизываются. Французов оттерли, теперь и британцев отодвигают. Все о себе одни им хотят, да никак приступить не могут». Профессор Тимонов энергично жестикулировал, обличая американцев. Все же юность в Одессе не затрет даже столичный университет и профессорство. «А мы тут раз и пожалуйста. Ни тебе игр с акционерами, ни международной возни, ни жульничества. Я им говорю, мол, потерпите годика полтора-два. А там еще навигация 1902 года не закончится, а уже можно будет проплыть от Питера до Балтики. Вот тогда и приезжайте на открытие, посмотрите». «А они что?» «Они хмурились только. Зато французы, как хозяева выставки, нас очень хвалили. Наслышан, наслышан. Золотую медаль не просто так дают. Поздравляю, Всеволод Евгеньевич. И думаю, надо это использовать. Я собираюсь открыть в столице инженерный центр, вроде принадлежащего Александру бари того, в котором трудился Шухов. Только заниматься он будет другим» каналами речными портами плотинами для гэс шлюзами назовем этот центр гидропроектом тимунов смотрел на меня открыв рот только что исполнялась мечта его жизни предлагаю вам возглавить его с жалованием не обижу да и премии буду назначать жирные если в срок и качественно будете все делать в миллионщике выбитесь тимунов только досадливо поморщился Он тут о высоком думает, вековую проблему России решить собирается, а ему о деньгах. Даже неудобно, право. Проектировать это хорошо, но министерство просто не хочет строить каналы. Или ваши связи помогут и тут, Юрий Анатольевич? Теперь скривился и я. Не думайте об этом. Заказчиком для вас стану я. И я же буду вести строительство. И вот вам первый заказ. «Мне нужно восстановить Северный Екатерининский канал». «Канал между бассейнами Камы и Северной Двины?» Не веря своему счастью, задохнулся Тимунов. Его идея Великого Кольца между бассейнами Северных рек, рек Урала и Сибирских рек, вдруг, причем совершенно неожиданно, начинала воплощаться в жизнь. «А я говорил, говорил Хилкову, канал нужен!» «А он...» Он мне в ответ, мол, дорогой Всеволод Евгеньевич, канал закрыли 60 лет назад за нерентабельностью. Там нет нужного потока грузов. Кстати, о потоках грузов. Мне желательно, чтобы что-то удалось пропустить через канал уже следующей осенью. Если восстановить оба шлюза по концам канала и поставить насосы для поддержания уровня воды, то небольшие баржи провести будет можно. Вот и замечательно. Но вообще предусмотрите расширение и углубление русла канала. По возможности, взрывами и механизмами. Взрывчатки и денег у нас будет много, а вот людей, как всегда, в недостатке. Ну и расчистку русел рек при нужде. Задача перед нами стоит серьезная. Через два года мы должны быть готовы пропустить по каналу миллион тонн. Профессор потрясенно сел мимо стула. Из мемуаров Воронцова-американца. Общая стратегия была ясна – засесть на своей территории и крепить там свой авторитет и систему безопасности. А настоящую безопасность, как я был уверен, могло дать только то, что реально нужно стране. Иначе сдадут. Ресурсы тоже были ясны. Полтора же «да» четко предупредил, что этот трюк с капитализацией будущих доходов – последний. Нет, не вообще, но на ближайшие три года точно. Кризис близится. А в кризис продавать наши бумаги придется раза в полтора-два дешевле. И у всех возникнет вопрос «Зачем?». А повода к таким вопросам рынку лучше не давать. Чревато. А что реально нужно стране, всей стране? Нет, конечно, валюта, золото и серебро, которые я приношу, и успехи в прогрессе греют душу, но... Только верхушки руководства страны и интеллектуальной элите. Причем не всем, а лишь не очень большой ее части. Разумеется, эта верхушка считает, что она понимает нужды страны в целом. Но мне не так уж и важно, что она себе думает. Мне нужно было что-то, важность чего признавал бы каждый живущий в России. Дороги, сталь? Да, это уже было понятно миллионам, но если всмотреться в суть вопроса, то и хорошие дороги, и обилие стали были важны лишь горожанам. Россия в основном крестьянская страна, то есть... Нужно то, что повысит урожайность и позволит сохранить урожай. Удобрения и ядохимикаты. Органические удобрения, навоз, компост и прочее – дело нужное, но без минеральных они работают не так эффективно. Основные минеральные удобрения с наибольшим эффектом и тонажем – это азотные, калийные и фосфорные. С фосфорными тут и до меня было неплохо, хотя я собирался существенно улучшить ситуацию. Сырьем будут апатитно-нефелиновые руды с хибин. Когда мне понадобился цементный заводик, он перерабатывал тамошние нефелины. Так что и добыча уже кое-какая была, и даже доставка отлажена. По воде в основном. Участки у скокалейки нужны были только, чтобы пороги на реке Нева обходить. Объем добычи был по местным понятиям солидный, почти миллион пудов в год. Но для моих сегодняшних целей это просто слезы. Так что придется все 70 верст узкоколейки тянуть до самого места добычи. А потом и переработку на месте налаживать. Незачем попусту балласт таскать. Хотя, как сказать, часть балласта составлял фторит кальция, источник фтора. А фтор это и креолит для получения алюминия, и фторопласты, и фреоны. Очень он мне был нужен, этот фтор. Пока приходилось импортировать. А так, глядишь, на свое собственное сырье перейду. Как говорится, мелочь приятна. Хотя в деньгах не такая уж и мелочь. Переход на собственное вторное сырье составлял примерно пятую часть от выручки с фосфорных удобрений. Но для переработки нужна серная кислота. И прелесть состояла в том, что я представлял, где ее взять. Причем так взять, чтобы еще и заработать на этом». Когда я там в своем будущем ездил по трассе от Кандалакши до Мурманска, а мне не единожды приходилось – волка ноги кормят, а в Мурманской области очень крупные энергопотребители, то есть потенциальные заказчики – всегда обращал внимание на лунный пейзаж возле Манчегорска. Серная кислота, улетающая с предприятий Норильского никеля, выжгла всю растительность на десятки километров вокруг. Не потому что они о природе не заботились, просто получалось ее там так много, что хватило даже прорвавшихся крох. Примечание. Ситуация в тех местах давно уже лучше, но напоминаем, что Воронцов бывал на Кольском полуострове в конце 1990-х годов. Манчегорска сейчас еще нет, да и месторождение неизвестно, но место найти нетрудно. С одной стороны от города Мончи-озеро стояло, а с другой – большая Имандра. Названия взяты из местных языков, так что они и сейчас известны. А месторождение там открытое. Его даже туристам показывали. Вот, мол, на этом склоне и были выходы. Так что мне и ферсман не нужен сейчас. Сам место найду, чтобы первые пробы взять». Медно-никелевое месторождение «Нитиску мужья травяная» НКТ открыто академиком Ферсманом. Содержит богатейшие сульфидные медно-никелевые руды. Поначалу руда была настолько богатой, что ее считали возможным запускать в производство даже без обогащения. Двойная польза. И нужную мне серную кислоту получу, и богатейшие медно-никелевые руды добуду и переработаю. Медь России сейчас нужна – а то импортируют в основном, да и никель пригодится. Хотел же я, чтобы все в хроме и никеле, вот и будет. Мельхиор производить станем нержавеющей стали, просто никелировать шары к кроватям. Я помню, еще больше полувека хромированный да никелированный будут признаком шика и достатка. Кстати, пока оруды можно до будущего поселка апатиты и водой доставлять, а железку построим позже, как объемы нарастут. С аммиачными удобрениями и нитратами тоже все просто. Аммиак и азотную кислоту я буду производить прямо тут. Водорода много, воздуха вообще в избытке. Да и дешевой электроэнергии тут скоро будет, хоть залейся. Ну а как организовать само производство, я, естественно, знал. Синтез аммиака на кафедре химтехнологии, на которой я диплом защищал базовый. На нем все принципы циклического производства и объясняют. Честно говоря, до этой заморочки с Семецким я планировал азотным синтезом заниматься по минимуму. Для собственного производства. Краски там, лекарства, лаки, взрывчатка. Для собственных нужд и на продажу. То есть то, что и спрос имеет хороший, и денег принесет прилично. А вот удобрение – это хомут. Или, как говорили в роду ухтомских, тягло. И произвести намаешься, и доставить к потребителю, дороги-то аховые, и сбыть. Но самая трудность будет получить оплату за поставленное. Ну, нет у обычного крестьянина деньги. А если и появится благодаря моим удобрениям, то первым в очереди на «отобрать» стоит государство. Хозяйство-то тут общинное, а общины, на которых нет недоимок и пений, буквально по пальцам пересчитать можно. Впрочем, на эту тему аппарат Софьи Карловны заказал отдельное исследование. Причины – следствия пути выхода. Так что я тогда не заморачивался с этим, ждал результатов их работы. Ну и последнее. азотное удобрение у меня в Беломорске, фосфорные. Тоже рядом производить планирую. А калий он на Урале, в бассейне Камы. А наиболее эффективны они именно при комплексном применении. Особенно прекрасны нитрат калия и фосфат калия, комплексные удобрения. Но для их производства придется придумать, как вести азот туда, на Урал. А калийные соли сюда чтобы не гонять пустую тару в одну из сторон. Потом местную калийную селитру будем продавать тем, кто в бассейне Северной Двины, Верхней Волги и Балтийских рек. А вот Уральскую будем спускать вниз по Каме и продавать сибирякам, от Перми по железке, уроженцам Средней и Нижней Волги и Северного Кавказа. А может, если выгодно окажется, то и на Украину доставлять станем. Между Волгой и Доном активно работала железка. Поэтому-то мне прожекты Тимунова и припомнились. Посмотрел я карту, а от колейных месторождений до канала этого, по которому в бассейн Северной Двины добраться можно, всего несколько десятков верст по реке. Так что если канал восстановить и укрупнить, проблема будет решена. Ну и с нефтью этот канал ситуацию упростит. Она мне и тут нужна, и в Березовске для переработки сильвинита топлива потребуется. А от Вареги и Ухты, где ее добывать будем до водного пути из Беломорска до Березняков и обратно, всего ничего. Вот на эти мелкие задачи мне и потребовались деньги. Ну, не только. Были и еще планы. По развитию производства нержавеющей стали, например. По ускорению строительства ГЭС и алюминиевого завода, раз они живые деньги так быстро дают. И, разумеется, по превращению Беломорска в витрину в город будущего. Город ученых, инженеров, асфальта и машин. Но это заумно. А я хотел убеждать и глаза. И для них нужны были яркие огни, широкие окна, обеспеченные горожане и обилие хрома и никеля. Пусть все сверкает. Санкт-Петербург. Охтинская стрелка. 27 июня 2013 года. Четверг. В Питере Леночку наконец-то начала клонить в сон, так что Алексей первым делом доставил ее в квартиру родителей отдохнуть с дороги. Доскочил к деду за новой тетрадкой с мемуарами предка, а затем домой. Взбодрился освежающим душем, затем принял стимулятор и отправился на работу в офис русского космоса. Мелькнувшую было малодушную мысль отпроситься на отцепное он решительно отогнал. Несмотря на то, что бодрствовал уже более суток. Не хотел подавать поводов для сплетен. Все же непросто это работать в компании, основанной собственным прадедом. Да и контрольный пакет до сих пор контролировался кланом Воронцовых. Нет, непосредственно людям с фамилией Воронцов принадлежало всего процентов 15, но ведь были еще и контролируемые ими фонды, банки и прочее. Алексей бы и вообще не стал работать в этой компании, но выбор был невелик. Ну, нравилось Лешке проектировать корабли с термоядерными движками. Еще с детства нравилось. А хоть Российская империя была в этом вопросе признанным лидером, Но даже ей казалось не под силу потянуть больше двух таких компаний. И во второй было еще хуже. Замом по науке был Лешкин дед. Не захотел в свое время под отцом работать. Да и в американских компаниях у их рода была немалая доля и влияние, и в европейских. А китайцы работали замкнуто, и чужаков к себе брали неохотно. И японская империя брала иностранцев с большим разбором. Да и не хотелось бы Алексею ни к европейцам, ни к китайцам с японцами. Не тот уровень. Ни конкуренты они пока ни американцам, ни тем более русским компаниям. Вот и приходится ему теперь подчеркнуто соблюдать дисциплину и субординацию, чтобы не смущать ни начальства, ни коллег. Зато жить и работать на стрелке ему нравилось. Сплошные небоскребы. Нержавейка, хром и никель, стекло, титан и пластик. Все как в центре родного Беломорска. Предок с самого начала строил Беломорск как город будущего и старался пиарить его как только мог. Даже организовал личный визит Жюля Верна, несмотря на все сопутствующие проблемы. Приглашал-то он мэтр на открытие навигации по Беломоро-Балтийскому каналу, а к весне 1902 года здоровье того позволяло только очень короткие броски с последующим отдыхом. Вот и получилось, что знаменитый фантаст в пути от Амьена, где жил и работал в городском управлении до Беломорска, сделал почти дюжину остановок в Бельгии, Нидерландах, Германии и России. Причем ехал он не один. Американцу пришлось оплатить путешествия, пары десятков журналистов и изобретателей. Чтобы как-то компенсировать такие расходы в местах остановок, Юрий Воронцов придумал делать мини-выставки для продвижения своих товаров. Идея себя оправдала – Почтенный мэтр фантастики был настолько впечатлен увиденным, что завещал половину своего сердца похоронить в Беломорске. Мол, теперь его сердце принадлежит прекрасной Франции и Беломорску. В результате подобные туры стали организовывать и другим писателям на регулярной основе и проводили ежегодно. А многие писатели, не дожидаясь приглашений, стали ездить в Беломорск самостоятельно. И писали о нем немало. Ну а теперь было интересно сравнить все читаемое с мнением самого предка. Ничего, в обеденный перерыв Алексей пойдет домой. Там и почитает. Санкт-Петербург, Охтинская стрелка. 27 июня 2013 года. Четверг. Ну, насчет того, чтобы почитать мемуары, получилось даже больше, чем планировалось. Перед обедом с Алексеем связался личный помощник генерального и передал распоряжение руководства. В полночь вылететь в Пекин вместе с замом по развитию на совещание с китайскими коллегами. Что? Тема совещания? Перспективы сотрудничества. Ага, ясно, что ничего не ясно. Но как только закончился этот разговор, Алексея вызвал зам по развитию. Слушаю вас, Алексей Александрович. Ну что, тезка, до тебя уже довели. Ночью поспать, сам понимаешь, не получится. Наш страт сядет в Пекине в 3.00 по питерскому времени – так что прямо сейчас сворачивай дела и бреди домой. Снотворное какое-нибудь прими, что ли, но чтобы в Пулково был уже выспавшимся, все понятно. Нет, не все. Чего им от нас надо-то? К чему готовиться? Тезка, это же китайцы. Не сказали они ничего толком. На месте все узнаем. Ну а сами что думаете? Думая, они про предстоящие испытания нашего нового челнока прознали и хотят посмотреть поближе а там глядишь и лицензию на сборку у нас выторговывать начнут или богатый астероид нашли но понимают что сами не потянут или так но чего гадать проектов у нас много а потенциальных еще больше так что не забивай себе голову по пусту а вали домой спать Совет начальства дало разумный, но сначала Алексей все же поел. Потом принял снотворное, но принятый с утра стимулятор и литра-полтора крепкого кофе бурлили в организме, не давая заснуть. Тогда он решил полирнуть весь этот коктейль из химии коньячком и почитать мемуары, пока снотворное и усталость не победят. Санкт-Петербург. Императорское русское техническое общество. 30 ноября, 13 декабря 1900 года четверг. Таким образом, господа, в ходе проделанных мною опытов однозначно выяснено. Альфа-частицы не только рассеиваются тончайшей фольгой, но и отражаются ею. Это представлялось совершенно невероятным, господа. Скорости, с которыми летят эти частицы, превышают 10 тысяч километров в секунду. Это все равно, что тончайшая фольга отразила бы артиллерийский снаряд. Тут я остановился Изображая волнение, отпил воды и обвел взглядом членов императорского русского технического общества, перед которыми и делал доклад. Они внимали, но пока без должного интереса. Это инженеры. Господа любят цифры. Ну что же, сейчас будут им и цифры с графиками. Позвольте подвести итог, господа. Обработка статистических данных о количестве отраженных альфа-частиц под разными углами и при разных сроках экспозиции показывает, что количество частиц, существенно поменявших свою траекторию, прямо пропорционально толщине фольги. То есть, господа, количеству атомов, через которые альфа-частицы пролетели. Вот тут зал заинтересовался. Во-вторых, Доля этих частиц позволяет предположить, что внутри атомов есть некое очень плотное образование, которое и отражает альфа-частицы назад. Причем размеры этого образования примерно в сто тысяч раз меньше, чем размеры самого атома. Тишина в зале стояла полнейшая. Раздавалось только лихорадочное скрипение репортерского пера заднего ряда кресел. И при этом на это образование приходится около 99,98% массы атома. Остальной атом в целом пуст, господа. Да, я считаю, что пудинговая модель атома, согласно которой электроны подобны изюму в пудинге остального атома, неверна. Скорее, атом похож на планетарную систему. Сверхплотное ядро в центре и электроны, вращающиеся по орбитам. При этих словах эффектно открылся плакат с изображением этой модели. Я раскланился. Аплодировали мне стоя. Из мемуаров Воронцова-американца. Да, я нагло украл знаменитый опыт Резерфорда. Как чуть раньше украл не менее интересный опыт Иофа. А что было делать? Мне нужна была реклама. И реклама именно перед господами инженерами и перед учеными, нацеленными на практический эффект перед прикладниками. Поэтому и доклад я делал перед ИРТО, а не перед университетскими профессорами. Они должны были оценить простоту и элегантность этих опытов. И они оценили. Но мне предстоял еще более трудный бой».